Тогда не мешайте мне поступать так, как я считаю нужным. Я тоже люблю вас, но поцеловать предпочитаю несколько позже. Как хотите, но предлагаю не тянуть до Пасхи с выходом в свет, иначе станете настоящей затворницей. И чтобы успокоить нервы, Артур вышел, громко хлопнув дверью. Наконец наступил благословенный для всех день. Приехав в очередной раз в Воронвиль за новостями, Треймон увидел, что в замке все вверх дном. Несмотря на порывистый ветер, окна и двери дома были распахнуты настежь, Оттуда вырывались клубы пахнущего серой дыма, как будто сам Люцифер поселился в добропорядочном нормандском замке. Посреди двора Былина сжигала на огромном костре вороха одежды, постельное белье, одеяла. Увидев Тремена, она подняла в знак приветствия огромные вилы, которыми ворошила костер, и крикнула «Месье Александр спасен!» Наконец появилась роза, бледная, худая, но светящаяся от счастья. Заметив Гийома, она бросилась ему навстречу. Он едва успел соскочить с лошади и принять ее в свои объятия. Роза плакала и смеялась от счастья. Температура у больного спала, и отныне доктор Аннеброн отвечал за жизнь юноши. Они долго стояли, прижавшись друг к другу. Гийом слышал, как бьется сердце молодой женщины. Пока она держала к нему, чепец слетел, шелковистые волосы рассыпались по плечам, легкой волной накрыли руки Гийома. Потрясенный, он чуть не сказал больше, чем нужно, и можно было в этот момент, когда мать только-только выбралась из ада. Но Роза уже отстранилась, и Тремен увидел, что ее зеленые глаза вновь обрели присущий им веселый блеск. «Пойдемте скорее на кухню пить кофе. Мари только что вынула из печи сухарики. Устроим праздник!» Она взяла его за руку, И они, как дети, помнят его филисиена. Тому надоела ссылка, и он рано утром вернулся в Шантеллу, влекомый тайным предчувствием, которое бывает только у стариков. Объятием и радостным возгласом не было конца. Не принимал в общем веселье участие один Франсуан Роза отправила канадца спать. И никто не ждал, что он проснется раньше завтрашнего утра. «Вы не представляете, сколько работы выпало на его плечи и ту преданность, с которой он ухаживал за моим Александром? Это замечательнейший из людей, Гийом, и да благословит вас Господь за то, что у вас есть такой друг!» «Кстати, — добавила Роза, беспомощно разведя руками, — я совершенно не представляю, как мне его благодарить!» Гийому, напротив, это было хорошо известно, и он испугался. Какова должна быть любовь Франсуа к этой встреченной им впервые женщине, что он обрек себя на смертельный риск. Но не ему открывать розе тайну канадца. Тем более, если хозяйка Воронвиля и не подозревает, какие чувства внушила этому спокойному, невозмутимому, тихому человеку. Но ответить что-то все-таки было надо. «Я хорошо знаю Франсуа, и не будет достаточно вашего спасибо. Однако, когда в доме будет наведен порядок, пригласите его провести несколько дней рядом с вашей улыбкой и вареньем Мари Гоэль. Я думаю, он будет наверху блаженства». Но Роза, глядя прямо на Гийома, зелеными глазами сердито фыркнула. «Вы с луны свалились, Гийом? Да Франсуа уже несколько дней известно» что мой дом всегда открыт для него, что он может оставаться здесь так долго и приезжать так часто, как захочет. После того, что он сделал, я буду последней из неблагодарных, если не стану почитать его настоящим членом нашей семьи. Больше того, Мария его обожает, а Александр, которого обычно трудно чем-либо соблазнить, испытывает к Франсуа глубочайшее почтение. Ай! Какой же неприятный укол ощутил тремен в области сердца Не смея задерживать на нем внимание, он решил поразмыслить об этом позже, в тиши своего логова посреди древних фолиантов